6 июня 1522 года. Святой Норберт. Часы на городской башне пробили полдень. Открылась дверца, в иное время запечатанная золотом солнца и серебром луны. Медленно прошелся над Раменсбургом хоровод, возглавляемый скелетом с косой. Все смешалось в этой пляске по ту сторону жизни. Рыцарь в доспехах вел за руку крестьянку, Купец тащил за собой неверного сарацина, Монах обнимал распутницу, Святой отшельник подал руку вору, Старик поспевал за детятей, Король следовал за нищим. И всех увела в бездну в смерть. Не то мертвым напоследок показала мир живых, не то мир живых предъявила свою богатую добычу с легким щелчком захлопнулась дверца мыслям о вечности пять минут после полудня прочее же время работе ах вейда сказала рихильда миллер и цветы на гобелене которой ткала медленно увяли под ее искусными пальцами ах вейда Бедная моя Вейда! Во имя Господа. Аминь. В год 1522 от Рождества Христова, 6 дня июня месяца, в моем присутствии, а также в присутствии члена Инквизиционного трибунала Ремедиоса Гааза и писаря Йоганна Штаппера, ниже подписавшегося, Явилась свидетельница Элизабет Гарс, жена Хуго Гарса по прозванию Божий Грош, Готтенспфеннинг, трактирщика из города Раменсбурга, и была приведена к присяге на четырех Евангелиях. Упомянутой Элизабет Гарс было сказано, что, поднимая правую руку с тремя вытянутыми и двумя согнутыми пальцами, Она призывает в свидетели своей правоты святую троицу и призывает проклятие на свою душу и тело в том случае, если скажет неправду. Будучи спрошена о том, откуда она знает о злодеянии, свидетельница сказала, что давно приглядывалась к подозреваемой Рехильде Миллер, жене почтенного Николауса Миллера и многое видела своими глазами. Упомянутая Элизабет Гарс клятвенно обещала рассказать все по порядку, заверяя в том, что сведения ее достоверны и подтверждаются многими фактами. На вопрос о том, как давно свидетельница знакома с подозреваемой, упомянутая Гарс ответила, что с рождения последней ибо жили неподалеку друг от друга. а подозреваемой шла добрая молва, по словам свидетельницы, поскольку та ловко изображала добросердечие и часто вызывалась помогать людям, преследуя злокозненные цели, о чем мало кто догадывался. Что же до морали подозреваемой, то наиболее прозорливые считают, что она занимается колдовством кто считает тихо спросил человек в грубой коричневой рясе доносчица вздрогнула услышав этот голос спрашивал немолодой не ремедий газ второй Иеронимус фон шпейер писарь тощий малый, с бородавкой на подбородке и без того выступающим вперед отложил перо склонил голову набок поковырял в ухе «В трактире у моего мужа люди говорили», — сказала, наконец, свидетельница. Писарь записал. Подробнее, — еще тише велел и Иеронимус фон Шпейер. «Да хотя бы Катерина Харша, жена Конрада Харша, мастера с шахты девка нараспашку», — выпалила Лиза. Будучи спрошена о фактах, позволяющих сделать подобное предположение, Свидетельница отвечала, что когда у другой ее соседки, почтенной и богобоязненной дамы Катерины Харш, был приступ головной боли, так что несчастная не могла пошевелиться и едва не отдала Богу душу, означенная Рихильда Миллер неожиданно вошла в дом и спросила, не страдает ли здесь кто-нибудь. Катерина Харш сказала, что больна. тогда Рихильда миллер коснулась рукой ее головы и тотчас же отдернула ладонь сказав что обожглась хотя горячки у катерины харш не было в помине затем села на постель возле больной и принялась бормотать на вопрос катерины харш что она такое бормочет рихильда миллер сперва не ответила а потом сказала что будто бы молится. затем она вышла И вскоре возвратилась, держа в руке некий драгоценный камень. — Какой камень? — перебила Иеронимус. — Не знаю, — сказала Лиза, придвигаясь ближе и окатывая его густым чесночным запахом. — Не хочу врать. Катерина не разглядела. Вроде как в платок был завернут. — Так ты не была там? — Нет, но Катерина обсказала мне все достоверно, слово в слово. Можете верить. У Катерины Харш сохранился этот камень. — Нет, бесовка унесла его с собой, господин, — извиняющимся тоном проговорила Лиза. — Продолжай, — сказал Иеронимус фон Шпейер. О том, как происходило нечестивое деяние в доме Катерины Харш, свидетельница дала следующее разъяснение. Упомянутая Рихильда Миллер... Взяла камень, завернутый в платок, и привязала его кожаной лентой к голове Катерины Харш, громко сказав при этом, «Как Господь не зринул в бездны первого ангела, так пусть будет низвергнута мозговая горячка в этот камень, и пусть возвратится к тебе ясный рассудок». Означенный камень оставался на голове Катерины Харш целый час, во все время которого Рихильда Миллер неотлучно находилась рядом. Головная боль отпустила Катерину и больше, по словам последней, никогда ее не мучила. Камень же рассыпался в песок, что можно было видеть даже через платок, и, по словам свидетельницы, Рихильда Миллер унесла боль Катерины Харш с собой, заключив ее в песке, оставшемся от камня, чтобы впоследствии можно было подсыпать тому, на кого пожелает наслать порчу. — Это подтвердилось? — спросила Иеронимус фон Шпейер. — Да, господин, — поспешно сказала Лиза и затараторила Еще как подтвердилось! Взять хотя бы тот случай, когда мы с ней повздорили, с рихильдой Как было? Стояла чертовка у родника, сиськи бесстыжие, вывалила так, что из рубахи вот-вот выскочат, глазами стреляла. Ну, этот бесноватый Бальтазар Фихтели сразу к ней помчался, как кобель, завидев сучку. А я и сказала, стыдно тебе, Хильда, на показ-то себя выставлять. Она только глазами зыркнула, а уж у меня как схватило И живот, и голову, и поясницу, все вместе, милая моя, еле до дому дошла. указанная элизабет гарс будучи околдованна подозреваемой, в силу крайней злобы и распутности последней, перемогая невыносимые страдания, тщательно вымела всю пыль из своего дома, и как только подмела под порогом насыпанную туда грязь, боль мгновенно отпустила. Вследствие чего вполне допустимо сделать предположение, что подозреваемая Рехильда Миллер Высыпала песок, заключающий в себе болезнь Катерины Харш, под порог Элизабет Гарс, к которой всегда питала неприязнь. Будучи спрошена о причинах этой неприязни, Элизабет Гарс отвечала. Норовистая девка и развратная! Я всегда ее осуждала. Когда маленькой была, учить пыталась. Да разве такая послушает старших? Теперь шучить поздно. Вернемся к делу. Теперь заговорил второй инквизитор, Ремедий, которого Лиза не так боялась, как и Иеронимуса. «К убийству!» «Хорошо», — с готовностью согласилась Лиза. «Вот я и говорю. Девчонку-то, виды она и извела, Рихильда. Уж я знаю, колдовством своим поганым убила. Не семи пядей во лбу надо быть, чтобы понять это!» «Из чего это следует?» — спросил инквизитор. «Из всего!» — окрысилась Лиза. Рек Миллер ведьма. Я это утверждаю, не боясь никакого проклятия, потому что мои слова святая истинная правда. Спрошенная о том, не утаивает ли чего-либо из страха перед подозреваемой, свидетельница отвечала отрицательно. Свидетельнице было предписано держать свои показания в тайне, о чём и присягнула вновь на четырёх Евангелиях в присутствии моём а также Ремедиуса Гааза и писаря Иоганна Штаппера, что и засвидетельствовано их подписями.